саванна уходит из под ног зверь столь дерзко напавший на путников своими очертаниями напоминал африканскую львицу однако размер он был невелик метр пятнадцать метр двадцать в длину и не выше семидеся сантиметров у него была круглая голова сероватого оттенка вытянутое крепкое тело хвост длиной в полметра большие острые когти густая, но короткая шерсть палевого цвета, более темная на спине и почти белая на животе. Каталонец и убедились теперь, что имели дело с одним из тех зверей, которых испанцы называют кугуаром или пумой, иногда их называют американскими львами. Эти звери довольно распространенные в наши дни, как в Южной, так и в Северной Америке, Отличаются, несмотря на сравнительно небольшие размеры, исключительно с вепостью. «Акула, меня подери!» — воскликнул Карма. «Маленький зверь, да удаленький! Любой лев может призанять у него храбрость!» «Понять не могу. Как он только не перегрыз мне горло!» — заметил каталонец. «Говорят, они моментально задирают угодивших в лапы животных!» «Как бы то ни было! А надо идти дальше!» — заключил корсар. — Из этого кугуара мы потеряли драгоценное время. Мы идем быстро, капитан. Знаю, карма, знаю. Но не забудь что Ван Гульд намного нас опередил в путь, друзья. Бросив тело кугуара, львы серы двинулись дальше, через бесконечные заросли леса, с трудом пробивая сквозь сплетение ильян и корней, преграждавших им путь. Вскоре они вступили в район Топии и Болот. Здесь же самые скромные растения разрастались до гигантских размеров. Путникам казалось, что они ступают к какой-то огромной пористой губке, ибо из-под ног при движении сразу начинала сочиться вода. ведь может, здесь, в лесу, таились опасные воронки с засасывающим песчаным дном, получившим название «зыбкой саванны» в которых находят смерть любые существа, расступившие на предательскую поверхность. Каталонец, уже бывавший в этих местах, проявлял крайнюю осторожность. Срезав ветку, он и дело прощупывал ею почву, смотрел вперед, чтобы убедиться, что лес не кончается, и время от времени наносил удары по кустам и корням. Это объяснялось не только боязнью быть поглощенным трясиной, Он побаивался также и присмыкающихся, которыми кишат джунгли. Царивших вокруг потемках, легко было наступить на уруту, чей укус ведет к пролечу пораженной части тела или на кораллова аспида, укус которого нередко смертелен. Внезапно каталонец остановился. — Опять пума? — спросил карму, шедший за ним следом. — Нет, я просто... Боюсь идти дальше, пока не взойдет солнце. «Почему — Почему? — спросил корсар. — Почва уходит из-под ног, сеньор. Значит, мы недалеко от опасной саванны. — От зыбкой саванны, может быть. Боюсь, что да. Но мы же теряем время. Через полчаса начнется рассвет. К тому же у беглецов тоже, наверное, не все идет гладко. Что ж делать? Придется ждать восхода солнца. Они легли под деревом и с нетерпением стали ждать, когда рассеются густые суверки. Только что погруженный в тишину, огромный лес согласился вдруг странными звуками. Тысячи квакш и жаб принялись квакать так, что едва выдерживали ушные перепонки. До путников доносился лай, заунывные мычание оглушительный скрип, словно тысяча жерновов нежданно пришла в движение. Иногда казалось, что в кустах засела не одна сотня простуженных или полощущих себе горло людей или армия плотников, работающих паровыми пилами. Время от времени с деревьев раздавался пронзительный свист. Это свистели небольшие ящерицы, обладающие, однако, столь мощными и легкими, что их свисту позавидовали бы современные поезда. Звезды уже начали бледнеть а заря разгонять сумерки. Когда вдали послышался слабый выстрел, который невозможно было принять за кваканье лягушек, корсар вскочил на ноги. — Это выстрел из Иркебузы, — сказал он, глядя на каталонца, также приподнявшегося с земли. — Похоже, — ответил тот, — может быть, это они? — Возможно. — Значит, недалеко? — Слух может вас обмануть, сеньор. В лесу эхо разносится очень далеко уже светает. — Если вы можете, пойдем дальше, — сказал черный косар. — Что ж, отдохнем потом, — сказал Карл. Свет зари уже проникал сквозь гигантские листья деревьев, рассеивая сумерки и пробуждая обитателей джунглей. Туканы, птицы с огромным клювом, величиной почти с их собственное тело начинали перелетать с дерева на дерево, издавая неприятные звуки, похожие на скрип, плохо смазанного колеса. Гонораты, спрятавшись в густой листве деревьев, во всю глотку издавали свои баритональные ноты «Доми и до». Кассики щебетали, раскачиваясь на своих странных гнездах в виде сумки, подвешенной гибким веточкам магнолий или к концу огромных листьев маэта. В то время как грациозные калибри, похожие на крылатые драгоценности, перелетались с цветка на цветок, переливаясь на солнце своим зеленым, синим и черным оперением с золотым и медным отливом. Кое-где, покинув свои ночные убежища, появлялись пара обезьян, протягиваясь и зевая, они то и дело поглядывали на солнце. Некоторые из них раскачивались, зацепившись хвостом за ветки, и пронзительно кричали, Другие при виде проходивших корчили рожи или швыряли в них плоды или листья.